Глава сорок первая Мы с Элором, конечно, не настолько наивны, чтобы верить в абсолютную честность всех чиновников. Редки существа принципиальные настолько, чтобы никогда не оступаться даже в мелочах. Но масштабы впечатляют, особенно в тихих и, казалось, беспроблемных лекаях. Почему-то там многие решили, что мы далеко, «Да тут даже долететь можно, слишком заняты новым Дрентом, поэтому нужно пользоваться этим на полную». Вздохнув, потираю лоб над бровью. «Это же люди, маленькие, но грузоподъемные за счет инструментов. И сам посуди, жили бы они во всех известных мирах, если бы не были расторопными». «Ну да, они везде, и их много». И Лор задумывается. Не маги во всех мирах встречаются, а ведь для переходов между мирами всеми стандартными способами нужно обладать магией, иначе не пройти. У Илоры глаза расширяются от внезапного осознания. Ри, они ведь правда везде, как? Отколупали всё ценное и разбежались с награбленным. Шучу я. Илор будем утешаться тем, что королевство наше, просто некоторое собственность перемещается в их пределах не совсем правильным способом, но она всё же остаётся в пределах наших территорий. Илор мрачнеет. Мне уже кажется, что зря мы убеждаем окружающих в том, что головы не откусываем. Предлагаешь сообщить, что мы делаем исключения для казнокрадов и взяточников? Брезгливо скривив губы, будто представляя процесс, и лорд вздыхает. Мне кажется, даже это не поможет. Я только одного не понимаю, почему они делают всё это? Потому что такая возможность представилась. Они же разрушают свой дом. Это же потом плохо скажется на их семьях. Пожимаю плечами. Не все способны планировать так далеко, и ты сам знаешь, что при деньгах и в разваливающемся королевстве жить неплохо, не говоря уже о возможности уехать в другие человеческие королевства. Думаешь, наши соседи из солидарности дадут добро на переселение? Для богатых сколько угодно. Покачав головой, Илор откидывается на спинку кресла, смотрит в потолок, подумав немного, произносит: Это всё из-за неопределённости нашей ситуации. Неопределённость дополнительный соблазн. Из-за неё кажется, что можно избежать наказания, и при этом есть ощущение, что нужно срочно запастись средствами. Когда все убедятся, что мы здесь надолго, а жизнь продолжается в прежнем ритме, этот соблазн и страх неопределённости снизится, а порядок станет поддерживать проще. Надеюсь на это. «Конечно, так и будет. Разберемся с неспящими, и все поймут, что мы здесь останемся. К тому же после выборочной и ментальной проверки многие несколько раз подумают, а стоит ли рисковать, совершая противоправные действия. За Элором слежу пристально, поэтому отмечаю, как при упоминании ментальной проверки вздрагивают его ресницы и дергается уголок губ». Поджав губы, опускаю взгляд на документы, но даже так наблюдаю за Илором. Он проводит ладонью по лицу. Прости, прости, всё никак не привыкну к такому расширению арсенала методов. Сказать ему или нет, что ментализм в наших делах применялся чаще, чем он думает. Впрочем, Илор наверняка догадывается об этом, ведь видеющих уничтожили почти сразу после моего появления в ИСБ. ハイ без этих отслеживающих магию существ в применении способностей у меня были развязанные руки. Возможный лор предполагает, что ментализм использовался куда чаще, чем это случалось на самом деле. Вместо упоминания прошлого, заговариваю о настоящем. Но согласись, так эффективнее. В моменте да, в долгосрочной перспективе не уверен. Никому не нравится, что кто-то может увидеть их сокровенные мысли, личные воспоминания. Некоторые существа просто не пойдут на службу, зная, что их в любой момент могут вот так проверить. Мы можем лишиться хороших служащих, могли обидеть, недоверием тех, кто выполнял свой долг честно, и, возможно, их мы тоже со временем потеряем. Сказать бы, что Илор проецирует свои страхи на окружающих, но Менталистов не любят именно за это, из-за возможность повлиять на сознание, конечно. В силу положения Илор просто обладает возможностью открыто выражать свою неприязнь, так что его мрачное предсказание вполне может сбыться. Я тоже откидываюсь на спинку кресла и складываю руки на груди. «Мы должны были показать свою власть, должны были показать, что за управление королевством взялись серьезно, иначе его так и продолжат растаскивать по частям». «Я понимаю, что это было необходимо». И Лора пускает ладони на стол. «Правда, понимаю, и не осуждаю, и не возражал, как ты помнишь. Просто для меня это непривычно. Не обижайся, пожалуйста, или...» Он растягивает губы в улыбке. Елета опять заждалась и поэтому в плохом настроении. Он явно пытается свести всё к шутке, и, возможно, это самый верный способ в нашей ситуации, чтобы продолжать совместное привыкание. Твоё предложение, я вздыхаю, оглядывая документы на своём столе. Бесспорно привлекательнее всех этих отчётов вместе взятых, намного привлекательнее, но и делами тоже надо заниматься. Так что, хватит отлынивать. Ты права. Демонстративно тяжко вздохнув, Илора пускает взгляд на бумаги. Но меня правда удивляет эта просто драконья цепкость людей. Илор, посмотри на это с другой стороны. У нас в подданных существа, которые сумели заселить все миры. Ты просто представь их потенциал. Потенциал к растаскиванию имущества. к усилению и обогащению наших королевств. И при этом мы с тобой здесь самые большие. И всё равно мне как-то неспокойно переносить сюда подстилку для сокровищницы. У меня же почти чистое золото, не тронутое, я монеты собирал и берёг. А у нас тут целый дворец людей. Подняв голову, встречаясь взглядом с Лором, судя по выражению лица, ему в голову пришла та же мысль. Но это наши люди, напоминаю я. Они не посмеют, наверное. Мы загрузим подстилку в последний момент, перед непосредственным заселением, после установки защитных чар, на всякий случай. Прояснение обстоятельств в регионах, распоряжения о кадровых перестановках, поправки к базовому своду только принятых законов, назначение следователей, ознакомление с прошениями и жалобами аристократов, последовавшие за всем этим поправки в бюджет, одну ночь мы проводим за работой, но на вторую после полного документов дня и лорд отправляет нас обоих спать. Нам надо отдыхать. За несколько часов всё не растащат, надеюсь. Он до сих пор под впечатлением от людей. И завтра тебе надо потренироваться, а то мы всё с документами до да с документами, а не спящих даже самой толстой папкой до смерти не забить. Мной можно, вздыхает жаждущий. Но обо мне забыли. И вот сейчас ночь. Обнимая меня одной рукой, и лор сопит под боком. стук его сердца отдаётся в моём теле. Сладкий аромат будет внутри странное щемящее чувство. Нас окружает тёплый нежный мех. Темно и спокойно. А я не могу спать, потому что думаю о неспящих, о нашем скором столкновении с ними и о слове смерти. Этот мой дар мы с Элором не обсуждали, не продумывали стратегию применения, не решали сообщать ли о нём остальным участникам будущего сражения, словно этой способности у меня просто нет, но она есть, и я знаю, что и Лор против её использования, против такого риска, но самое плохое я сама не знаю всех нюансов её применения, способов защиты и предела. Дедушка говорил, что словом смерти можно убить любого, но задумывался ли он о возникновении потребности убить высшего вампира? Всё уже это редкие существа, хотя с другой стороны, вампиры наши естественные враги, и вряд ли можно исключать вероятность столкновения с их самыми опасными представителями. Дедушка говорил, что слово самое сильное и неотвратимое оружие сиренов. К сожалению, оно проявляется не в каждом, далеко не в каждом члении рода, но те, кто им обладал, почему не вошли в историю как убийцы, почему не смогли отхватить себе больше власти из-за ограничений дара, его редкости и отката, или из благоразумия, ведь за деяния отцов порой расплачиваются дети. Да и наш род за такую способность могли вырезать, как вырезали золотых драконов за их многостихийность и политически полезное сходство с великим драконом. В чём настоящая причина секретности нашего семейного дара, в нашей осторожности или его несовершенстве, или в том и другом? Может ли откат слова смерти стать смертельным для меня? Я никогда всерьёз не продумывала такой вариант. Он словно ускользал от моего сознания. Возможность умереть, пытаясь добраться до главы неспящих, я предполагала, то, что не доживу до этого момента тоже, и что меня могут убить после применения слова, когда я стану беспомощной из-за отката, но о том, что слово смерти может убить и меня, я не задумывалась. Может быть, потому что дедушка ни о чём таком не предупреждал. А вот я думаю об этом. Этот вопрос искренне меня тревожит. Почему? Почему сейчас, когда я намного увереннее в том, что при поддержке военных отрядов смогу добраться до главы не спящих, а аранские и илор в частности, постараются вытащить меня после применения слова. Сейчас, когда возможность отомстить кажется реальной как никогда, почему мне так тревожно? Дыхание и лора набегает на кожу тёплыми волнами. Во сне он меня обнимает. Может, дело в нём? Покидать его мне не хочется, и делать больно не хочется, хотя моя смерть, возможно, для него самый лучший вариант. Найдёт себе избранную без ментальных способностей, обзаведётся детьми и будет счастливо править королевством. Возможно, в чисто его исполнении наведение порядка потребует чуть больше времени, но он справится и будет счастлив. Он даже не ощутит той боли, которую я испытала при потере Хелена, ведь полноценная связь избранных так и не установлена. Никаких ощущений разрывания своей души, никакой многолетней тоски. Придерживая руку Илора, осторожно поворачиваю снабок, пытаясь разглядеть его лицо, но темнота полностью скрывает от меня и Илора. Зато ощущения остры: аромат корицы, тепло и тяжесть руки на моей талии, тепло тела, легкие отголоски дыхания Илор. В нем столько невыразимого восхитительного для меня и столько мучительного. Я его почти ненавижу за всю невольно причиненную боль, и в то же время рядом с ним мне так хорошо, что временами я забываю даже о неспящих. И это тоже пугает. Меня словно опять разрывает на части. Пусть не так больно и не так страшно, но разрывает. Я должна отомстить. Это моя потребность, одержимость. Но есть ещё и Лор, отношения с ним, жизнь с ним. Реа она совсем другое. В этой жизни, кажется, в этой жизни вместе не обязательно, вместе лишнее. Как будто мстительница Реэль Халэн Сирен не совмещается и не может совместиться с Реэль Оранской. Странное раздвоение, странные мысли этой ночью. Вроде бы их ничто не предвещало, но они лезут в мою голову, мешают спать, щемят сердце. В груди так давит, так тревожно, что я задыхаюсь. Надо бежать, прятаться. Мои эмоции в полном смятении, я не понимаю себя. Порывисто дергаюсь вперед, врезаюсь в Элора, и он, дернувшись с просонья, тут же обхватывает меня руками, прижимает к себе, гладит по выступившим на спине чешуйкам. Он не спрашивает, просто гладит. И при этом у меня ощущение, что я одна, совсем одна, потому что не чувствую его эмоций, не знаю, что он думает. Это так мучительно, словно я обнимаюсь с големом, мягким, тёплым, заботливым и пустым. Ненавижу абсолютный щит, ненавижу эту абсолютную защиту от меня. Ри. И Лор крепко-крепко прижимает меня к себе, но мне этого мало. Досыпаю я уже после рассвета, так что утро получается поздним. Голем и Лора приоткрывают портьеры, чтобы солнышко помогло нам встать, а я лежу носом в мехе покрывала и пытаюсь сделать сонный вид, хотя во мне всё дрожит от напряжения. Кажется, покрывало пропиталось ароматами Лоры. А теты мысли, все другие мысли и потребности отодвигаются. Мы самым бессовестным образом валяемся на моём сокровище. Если, конечно, дело не в аромате лежащего рядом с Элора, и как мне понять, как его сопровождать неподозрительно? Глядя на него сквозь мих, ласково-ласково интересуюсь. И Лор А ты не согласишься ещё раз приготовить завтрак? Мне было так приятно в тот раз, хочу ещё. Секунду, и Лор вззирает на меня, улыбается и садится на постели, сверкая голым совершенным торсом. Да, конечно, милая. Какой изумительно покладистый дракон. Нежно держась за складки покрывала, я сдерживаю раздражённый рык на слишком небрежное поднятие Илора с покрывала. Не шевелясь, слежу, как Илора уходит в гардеробную, чтобы одеждой скрыть красивые части тела от посторонних. Лежу, как в засаде, боясь лишний раз дышать на мою махнатость, потому что с отдалением Илоры аромат корицы не пропадает окончательно, но всё же живёт в пушистых волосках покрывала. Сокровище, новое сокровище. Они утешают меня сейчас, когда основная часть коллекции надёжно спрятана, и их я смогу трогать. А если не смогу, меня утешит мысль, что мои пушистые радости рядом. В гардеробной вспыхивает золотое пламя телепортации. Умничка Элор отправляется готовить, а я могу заняться важным-важным делом. Как хорошо, что Элор за мной ухаживает и такой послушный. И покрывала не считает. Кстати, надо будет новые покрывала запасти, иначе исчезновение некоторых скоро станет очевидным. Уверившись, что Илор не возвращается, я телекинезом снимаю себя с сокровища, окидываю измятое покрывало влюблённым взглядом. Красота моя, шепчу нежно-нежно и аккуратно складываю покрывало. На вытянутых руках, с наслаждением вдыхая аромат, несу сокровища к занитым витринам. Какое оно у меня красивое, как волоски изумительно переливаются в свете солнца. Сердце встревожено стучит, меня распирает от восторга, гордости и волнения. Опять обращаюсь к телекинезу. Поднимаю стеклянную крышку витрины, заставляю воспарить пластину с перьями. Протягиваю сокровища к его будущей надёжной норке. Улыбаясь, укладываю во внутреннее ложе, жаль оно не бархатное. Медленно, взглядом прощаясь со своей радостью, опускаю пластину с перьями на её законное место. Витрину закрываю уже руками и, с чувством выполненного долга, разворачиваюсь к гардеробной, чтобы отправиться за одеждой. В дверях гардеробной, сложив руки на груди и прислонившись к косяку, стоит Илор, наблюдает за мной.